— Я советую тебе купить, — сказал Яшвин, оглянув мрачное лицо товарища. — У него весла задина, но ноги и голова желать лучше нельзя. — Я думаю, что возьму, — отвечал Вронский. Разговор о лошадях занимал его, но ни на минуту он не забывал Анны, невольно прислушивался к звукам шагов по коридору и поглядывал на часы на камине.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 Да нынче что? Четвертый абонемент. Егор с женою там и мать, вероятно. Это значит, весь Петербург там. Теперь она вошла, сняла шубку и вышла на свет. Тушкевич, Яшвин, княжна Варвара, представлял он себе. Что ж я-то? Или я боюсь, или передал покровительство над ней Тушкевичу.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 Вронский вошел в театр в половине девятого. Спектакль был во всем разгаре. Капельдинер старичок снял шубу с Вронского и, узнав его, назвал ваше сиятельство и предложил не брать номерка, а просто крикнуть Федор. В светлом коридоре никого не было, кроме Капельдинеров и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери. Из-за двери.